Я уснул глубоким сном, сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю. Но когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройства моей тюрьмы. Оказалось, что я сильно ошибся. Протяженность стен не превышала 25 ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги. Вот уже поистине бессмысленной, ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размер темницы. Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаясь... «Объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил». «Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал 52 шага. В момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход склепа. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое больше, чем она была на самом деле». Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа. Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы. С такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от литургии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами или нишами. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли проникнуть подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенную рукою и другие менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись, словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине сияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избегнуть. Но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было. Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо... Мое собственное положение среди резко переменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост, на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанной к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, но лишь Настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подлинно полу. К своему ужасу я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю к ужасу, потому что меня томила нестерпимая жажда, а вероятно... Вероятно, в намерении моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо. Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в 30 или 40 футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура – написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура времени, каким его обычно изображают. Только вместо косы она держала в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее. И когда я пристально глядел прямо вверх, маятник находился как раз в даною, мне вдруг почудилось, что он движется. в следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше изменения, Устав, наконец, наблюдать за этим однообразным движением, я принялся смотреть по сторонам. Легкий шум, легкий шум донесся до моих ушей. И взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах, поспешно, жадно привлеченные запахом мяса. Мне стоило немало труда удерживать их на расстоянии от миски. Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час. Я мог судить о времени лишь очень приблизительно, прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлинились примерно на целый яд Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно опустился. Теперь я рассмотрел... Надо ли говорить с каким ужасом, что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиною с фут от рога-дорога. Кончики рогов были обращены вверх, а лезвие оказалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался, тоже как бритва, и был, по-видимому, ровным. Массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким свистом рассекал воздух. Так вот, вот значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках. Инквизиторам стало известно, что я разгадал тайну колодца. Колодца, ужасом которого обрекали дерзких, не раскаявшихся грешников. Вроде меня, колодца, который был, по слухам, прообразом ада, прообразом всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец, а я знал. Я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих застенках. Но я оступился раньше, чем следовало. И это нарушило дьявольский план, не свержение преступника в бездну. А потому иного выхода не было, меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная. Я даже улыбнулся. Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова, что польза рассказывать о долгих, долгих часах, более чем смертельного ужаса, в продолжении которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией так медленно, что казалось. Протекали века, пока это становилось заметным. Все ниже и ниже опускался маятник. Прошли дни, может быть, много дней, и вот уже, вот уже он проносится так близко, что верит мне в лицо своим едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился. Я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх навстречу размахам чудовищного ядогана, а потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно. Спокойно улыбаясь, сверкающей смерти слона, дитя редкостной игрушки. И снова провал, глубочайшее забытье. Оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим, ведь демоны Инквизиции, я знал это, наверное, следили за мной. И, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю, нет, больше невыразимую усталость и слабость, словно после долгого изнурительного поста.